Глава 13. Путешествовать на поезде оказалось приятно. Купе, которое я арендовал, было довольно уютным, а мирный стук колес и качкам мягко убаюкивали. Два моих охранника расположились на нижних полках, а я забрался на верхнюю и почти сразу же уснул. Проснулся с рассветом, отдернул штуру, За окном проносился однотипный пейзаж, где холмы сменялись густым хвойным лесом. Промелькнула какая-то деревенька домов на двадцати поле с пасущимися коровами. Русская идиллия. «Доброе утро, ваше сиятельство!» — раздался снизу голос гвардейца. «Доброе. Сколько нам еще ехать?» «Три часа. Проводить вас в уборную?» «Не стоит. Я спрыгнул с верхней полки. Соберите наши вещи и увидимся в вагоне-ресторане». «Как прикажете, граф». Обычно в вагонах, предназначенных для богатых дворян, санузел был отдельным для каждого купе. Но поезда с такими вагонами в Лесосибирск просто не ходили. Пришлось довольствоваться общей санитарной комнатой. Тем не менее, там было просторно, чисто и приятно пахло, и даже можно было принять горячий душ, что я и сделал. Заходя в уборную, я обратил внимание настоящего в коридоре человека в сером спортивном костюме. Он делал вид, что смотрел в окно но краем глаза явно наблюдал за мной. А еще он не выглядел тем, кто может позволить себе место в дворянском купе. И теперь, когда я вышел, он по-прежнему стоял у окна, осторожно косясь в мою сторону. Пригладив еще влажные волосы, я прошел мимо и почувствовал, как мужчина активировал магию. Духовный щит и что-то атакующее. — Граф Чернобуров? — спросил он хрипло. Я развернулся, нацепив очаровательную улыбку. — Нет, вы ошиблись и на показ протянул правую руку с перстнем. Пока человек соображал, что к чему, я выхватил из-за пазухи револьвер и приставил колбу неудачника. «Только дёрнись», — процедил я. «Пуля быстрее магии. Деактивируй щит, быстро!» «Мля!» — выдохнул мужчина и сделал, как я сказал. Проходи в уборную. «Вот так, молодец!» Я щелкнул замком. На колени лицом к стене, руки за спину. «Ваше сиятельство, вы не так меня поняли!» «Ты подготовил боевое заклинание. Что-то ледяное, если не ошибаюсь. Собирался меня убить по приказу, вероятно, Игоря Чернова. Что я не так понял?» Знать не знаю, кто такой Чернов. Ваше сиятельство, меня наняли всего лишь передать вам послание». «Какое?» Велили вас не убивать, только ранить или покалечить, передать привет, от кого понятия не имею, клянусь!» — воскликнул мужчина и попытался повернуться ко мне. «В стену смотри». Я ткнул его дулом в затылок. «Кто отдал приказ?» Судя по астральным волнам, человек говорил правду. Тот, кто верил передать привет, действовал через третьи руки, но ничего, мне нетрудно задать несколько вопросов, ибо пытаться распутать клубок. Мужчина молчал. Я пнул его по почке, слегка усилив удар маной. «Кто отдал приказ?» <гарк> «Если скажу, меня порешат!» «Наоборот, если скажешь, останешься в живых!» Отправлю тебя на каторгу, в изнанку, куда-нибудь подальше отсюда, чтобы твои подельники не нашли. Ну или могу просто выпустить тебе мозги и заплатить некроманту, чтобы разговорил душу». Я надавил револьвером на затылок мужчины, заставив его уткнуться носом в стену. «Решай, несчастный, мое терпение на исходе». «Ладно, ладно!» — приказ отдал некий Колпак, преступный лидер, который промышлял незаконной торговлей спиртным и передаванием приветов. Отморозок, проведший полжизни в тюрьмах на каторге, он не боялся связываться даже с аристократами. Пару раз напряг мелких баронов, ему сошло это с рук, и вот теперь колпак не постеснялся замахнуться на птицу более высокого полета, то есть на меня. Очень зря. Несостоявшийся приветчик рассказал, где найти колпака, но кто поручил ему задание, просто не знал. «Ладно, спросим у него самого», — сказал я. «Вставай на выход». «Куда вы меня?» — обреченно спросил мужчина. «Передам полиции. Скажу, что ты оскорбил меня и попытался ударить. За это получишь года три на шахтах изнанки. Устраивает? Лучше, чем в могилу». Выйдя в коридор, мы едва не столкнулись с проводницей. Та удивленно распахнула глаза при виде нас и сразу же воскликнула. «Я вызываю охрану!» «Хотел попросить вас ровно о том же, любезная!» — невозмутимо кивнул я. «Вызывайте». Охрана поезда к их чести прибыла почти мгновенно, — Я разъяснил им вымышленную ситуацию, с моих слов написали заявление, бедолагу заковали в наручники и увели. Заждавшись меня, мои гвардейцы появились сразу после охранников. Они сокрушались, что едва не позволили какому-то утырку напасть на графа, но я успокоил парней. Сам ведь велел отправляться в вагон ресторана и ждать меня там. «Идемте», — сказал я, доставая ему билет. «Надеюсь, вы заказали кофе?» «Заказали ваше сиятельство. Только он уже остыл, должно быть» не страшно я люблю холодный алло доброе утро богдан богданович разбудил никак нет граф ответил тот зарядку делаю поэтому не сразу ответил все в порядке более менее есть задание задержать одного недостойного он будет либо у себя дома либо в кабаке под названием хурма оба адреса я сейчас продиктую задержать максимально жестко если кто то из его подельников окажет сопротивление стрелять без разговоров но сам недостойный должен остаться жив Так точно, ваше сиятельство. Как зовут недостойного? Известен под кличкой Колпак. Ха, слышал про такого, пробурчал Богдан. Но вы же помните, что у меня здесь остались только новобранцы. Вот и проверим их в действии. Записывайте адреса. Час спустя. Рюмочная хурма. Северная окраина Красноярска. И тут я говорю этому дебилу. «Слышь, давай сюда все, что есть, пока остальные пальцы на месте!» — рассказывал колпак. «Ха, ха а он чего?» «Как чего? Сразу вспомнил, что у него заначка есть. А еще выделывался, я, мол, внебрачный сын барона, да у меня кровь голубая. Когда я ему палец-то отрезал, самая обычная кровушка потекла». «Ха-ха-ха-ха!» — заржали остальные, сидящие за столом. В хурме с раннего утра висел густой табачный дым, пахло кислятиной и мужским потом. После ночной попойки на полу валялись осколки бутылок и порванные игральные карты, а за столиком в углу кто-то храпел. На единственной в мрачном зале люстре висели кружевные женские трусики. Колпак и его друзья сидели за столом в центре зала, потягивая пиво и закусывая соленой селедкой. Вчерашний день оказался для них удачным, сумели выбить долг из старого торговца лодками, А потом еще и местная шпана, которую Колпак усердно воспитывал себе на смену, ограбила магазин и притащила два ящика водки и бочонок вина. Гуляли почти до утра, немного поспали и пошли на второй заход. Сейчас по пиву, а потом можно будет допить остатки водки и отправиться по бабам. Хурма была расположена в цоколе. Зарешоченные окна располагались под потолком, и там было видно только ноги редких прохожих и копыта лошадей. Автомобили в этом районе были большой редкостью, и поэтому, когда колпак увидел за окном резиновые колеса, то удивился. «Кто это к нам пожаловал?» Ответ он получил очень быстро. Дверь рюмочной слетела с петель, и внутрь ворвалась дюжина солдат с суровым седым мужиком во главе. На груди солдат был черно-серебряный герб какого-то рода, но какого колпак разглядеть не успел, хотя догадывался. «Всем лежать! Морду в пол! Быстро, сука, быстро!» «Э, вы чё?» Самый пьяный из компании поднялся и схватился за нож. Раздался выстрел, и мозги бедняги расплескались по столу. Один кусочек плюхнулся в кружку с недопитым пивом и медленно пошел ко дну, оставляя за собой кровавые разводы. «Напал!» Колпак предпочел подчиниться. Гвардейцы, чьи бы одни ни были, вообще не церемонились. Даже тех, кто подчинился приказу, безжалостно вбивали в пол сапогами и прикладами винтовок колпаку тоже досталось а трактирщика командир гвардейцев приложил мордой обстойку и затем перебросил через нее как ребенка кто из вас ублюдков колпак строго спросил командир когда все утихло я прохрипел тот понимая что скрываться себе дороже «Поедешь с нами рюмочная кому принадлежит он ему колпак показал пальцем на бессознательного трактирщика ха понятно Сидой вытащил из-под защитного жилета несколько купюр и бросил их на пузо хозяину заведения. Типа за погром рассчитался, наверное, а потом мотнул головой. «Этого забрать, остальных побейте еще немного. Запомните, твари, с графом Чернобуровым шутить нельзя!» Колпак уже и сам это понял. Едва мы сошли на перрон в лесосибирске, как поступил звонок от Богдана. «Ваше сиятельство, колпака взяли!» Он признался, что ему заплатили за то, чтобы вас покалечить. Заказчиком был неизвестный мужчина, с которым колпак должен встретиться сегодня вечером. «Отлично», — сказал я, — «пусть встретится. Задержите этого неизвестного и заставьте рассказать, на кого он работает». «Так и забирались ваше сиятельство. Как там в лесосибирске?» «Скромненько, но красиво», — сказал я, оглядывая небольшое здание железнодорожной станции, окруженное вековыми соснами. «Держите в курсе». «Само собой, конец связи», — сказал Богдан и положил трубку. В городе располагался склад Чернобурского леса. Но туда я решил заехать на обратном пути, а сейчас собирался отправиться за город, где находились основные цеха предприятия. Рядом с пероном дежурило несколько извозчиков, которые при нашем приближении на перебой стали предлагать свои услуги. «Куда угодно, господин, с ветерком домчу. Коняшки резвые у меня. В гостиницу ваше сиятельство. Едемте со мной». «До дверей доставлю, вещи в номер помогу поднять». «Всего три рубля, благородный господин. По всему городу за три рубля, куда скажете?» Чуть ли не отмахиваться от них пришлось. В итоге я выбрал наименее настырного извозчика, который внушал доверие своим спокойствием. Да и повозка у него была хорошая и ухоженная. Крытый фаэтон на рессорах, самое то для местных ухабистых дорог. Конечно, я бы предпочел автомобиль, но это чудо техники было вот именно что чудом. Даже в крупных городах их ездило не очень много. Про себя я сделал вывод, что в следующий раз поеду в Лесосибирск именно на машине. На поезде комфортнее и дешевле, но на автомобиле гораздо быстрее и без пересадок. Двинулись. Впереди, как сказал извозчик, был еще час-полтора пути. Поэтому я достал мобилет и стал копаться в местной информационной сети. Наконец-то появилось свободное время для этого. Я почитал новости, заглянул на доску объявлений зашел на ресурс, где можно было обмениваться сообщениями. Ничего впечатляющего, но в перспективе, если сеть разовьется, это будет замечательный инструмент для поиска и распространения информации. И даже для торговли. Продают же сейчас разное по каталогам и через объявления в газетах. Стоит держать руку на пульсе. Мы ехали по узкой грунтовой дороге. Кучер вел скакунов ровным аллюром и объезжал неровности, подтверждая первое впечатление о своем мастерстве. По обеим сторонам дороги выселись зеленые сосны, и ничто не предвещало беды, но вдруг я ощутил магию. Резкий всплеск, будто кто-то сотворил сильное заклятие неподалеку. Лошади тоже почувствовали и испуганно зафыркали. «Ух, ваш сиятельство!» — обеспокоенно сказал вдруг кучер. «У вас оружие-то есть?» «К чему это вы, любезный?» — спросил я. «Лошадки беспокоятся чего-то. Кабы не волки, а ли кто похуже. Твою ж мать!» Я выхватил револьвер, одновременно выглядывая из фаэтона. На дорогу перед нами выбежал десяток невысоких четвероногих тварей. Они были похожи на помесь ящериц, собак и дикообразов. «Я ведь хотел подраться с чутищами. «Вот и они!»